Глава первая Я проснулась от удушающего кашля, буквально разрывающего меня изнутри, и не позволяющего сделать полноценный вдох. Резко сев, схватившись руками за горло, жадно хватало ртом воздух, пытаясь остановить неконтролируемый приступ удушья. Страх и паника невольно накрыли меня с головой, практически лишая разума. я не понимала что происходит сердце бешено грохотало в груди и его удары казались оглушающими горло саднило от надрывного кашля которому не было конца внезапно раздался строгий громкий голос успокойся ты слышишь меня я пыталась понять кто со мной разговаривает, но глаза безумно слезились и вместо четкой картинки у меня удалось разглядеть лишь размытое очертания но по голосу было понятно, что со мной разговаривает мужчина. Ш «Что со мной?» С трудом прохрипела я между приступами удушья. «Ты делаешь только хуже. Расслабься. Скоро капсула полностью растворится в твоей крови, и ты сможешь дышать свободно». Мужчина явно был раздражен и зол, потому что перешел на крик. «Успокойся! Ты можешь сама себе навредить!» Я попыталась последовать его совету и постаралась успокоиться. Но новый приступ неконтролируемого кашля заставил меня вновь поддаться неописуемой панике. Послышался непонятный, довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха в проколотом надувном шарике. А затем меня с силой встряхнули за плечи. «Ох, и намучается еще с тобой наш правитель!» После этой фразы я почувствовала легкий укол в плечо, и тело охватил сковывающий непонятный холод. Казалось, что моя кровь превратилась в ледяную обжигающую субстанцию, замораживающую меня изнутри. К моему ужасу руки и ноги стали резко неметь, лишая возможности пошевелиться. А вскоре я и вовсе оказалась полностью обездвиженной. «Не хочу умирать», промелькнула страшная мысль, Прежде чем кто-то довольно бесцеремонно опрокинул меня на спину, а затем повернул на бок. Задыхаясь от кашля, я молча плакала, как никогда чувствуя свою беспомощность. Стало казаться, что эта пытка продолжается вечно, и ей не будет конца. Устав бороться, закрыла глаза и уже почти смирилась с неизбежной смертью, и в этот момент почувствовала, что боль в груди медленно отступает. дарую такое желанное освобождение из плена удушья. Вдох, еще один жадный вдох, и еще один, распахнула глаза, не до конца веря в то, что мои мучения закончились. И тут же едва не закричала от страха, увидев перед собой чудовище, существо из мифологии, огромного получеловека-полузмея, выдумку, который сейчас... находился в непосредственной близости и внимательно разглядывал меня. «Даже не вздумай орать!» Заранее предупредил змей, грозно щелкнув по светлому полу кончиком длинного темно-синего хвоста. Я проследила взглядом за подвижной конечностью, которая металась из стороны в сторону, и будто жила сама по себе, вне зависимости от своего хозяина. «Может, у меня галлюцинации?» Задалась вопросом я. А затем в голову пришла неожиданная мысль о том, что сейчас самое подходящее время лишиться чувств. И тут же раздалось строгое предупреждение. В обморок тоже не советую падать. И так провалялась в лазарете двое суток. «Ох, и намучился я с тобой. Поэтому быстренько заканчивая истерику, приходи в себя и, как говорится, «Надеюсь, увидимся мы не нескоро». Змея-человек как-то устало вздохнул и, повернувшись ко мне спиной, скользнул к белоснежному шкафу, занимающему всю стену. Все происходящее казалось неправдоподобным, и я пришла к естественному выводу, что это выдумка моего разума. И, скорее всего, мне снится вот такой удивительный странный сон. Присев на кровати, я с интересом огляделась. Вокруг царила обстановка безупречной белизны, и стало понятно, что я нахожусь в каком-то лечебном учреждении. Мебель была минимальной. Кровать-кушетка, стол, шкаф, пару кресел. Уныло и скучно. Перевела взгляд на Нага, который что-то искал на полках, перекладывая стопки вещей с полки на полку. Его темные волосы были собраны в высокий хвост, в котором мелькало несколько разноцветных косичек. украшенных яркими бусинами, красными, синими, зелеными. Жилетка светлого изумрудного цвета из непонятного материала, похожего на плотную клеенку, доходила до середины бедра, а вместо ног огромный толстый хвост, сужающийся к концу. Покрытый блестящей радужной чешуей, которая, сияя в свете ламп, переливалась всеми оттенками синего. Наг что-то шипел, явно ругаясь. Продолжал свои поиски в необъятном шкафу, совсем не замечая, что я чуть наклонилась вперед, стараясь разглядеть подвижную конечность. Кончик хвоста был довольно гибким и шустрым. Он то отклонялся влево, то вправо, то периодически ударялся об пол. Сама не понимая, что творю, протянула руку, чтобы погладить и понять, какой он на ощупь, и тут же раздалось грозное предупреждение. «Вот даже не вздумай!» И Нак, обернувшись, быстро подвинул свой хвост к себе поближе, тем самым невольно еще больше возвысившись надо мной. Только сейчас, окинув громадину взглядом, поняла, как он силен и мощен, и какой хрупкой букашкой я выгляжу на его фоне. «Что ты так смотришь?» поинтересовался Нак, отодвинувшись еще дальше. а затем швырнул в меня какой-то тряпкой. «Одевайся». Только сейчас осознала, что нахожусь на кушетке в одном нижнем белье. Схватив тряпку, поняла, что это такой же жилет, как на наге. Быстро спрыгнув на пол, натянула его, и когда завязала пояс на талии, поняла, что он оказался довольно длинным и полностью скрыл мои колени. И на мне смотрится, как халат кимоно. «Вот обувь». в меня полетел какой-то объемный полупрозрачный пакет, шлепнувшийся у моих ног. Подняв его, быстро развернула и увидела пару мягких тапочек. Обув их, запрыгнула на кушетку и, болтая ногами в воздухе, поинтересовалась. «А где мы находимся?» «Это лаборатория?» Нак молча смотрел на меня, и в его взгляде читалось неподдельное удивление. «Кстати...» Глаза у змея-человека были такого же цвета, как и он сам. Ярко-синие, миндалевидные, с узким, слегка вытянутым зрачком серебристого цвета, обрамленные пушистыми ресницами. Я не могла не отметить, что, несмотря на необычную внешность, мой собеседник был по-своему красив. Аккуратное узкое лицо, большие глаза, притягивающие взгляд чувственные губы, широкие плечи. Накачанный рельефный торс, хвост. Тьфу ты! Вот, Лилия, о чем ты думаешь? Перед тобой змея-человек. Дожилась. Уже и во сне к тебе являются мужчины. Да еще какие! Мифические! Видимо, коллеги по работе правы. И мне необходимо завести парня или любовника. А то вон уже. Странные сны снятся. Подумала я, и отведя взгляд в сторону... вновь обратилась к Нагу, который так и продолжал молча таращиться на меня. «Почему ты молчишь? Как тебя зовут?» Наг, чуть наклонив голову, прошелестел. «Юстиньян, меня зовут Лилией. Вот и познакомились», — улыбнулась я. «У тебя красивое имя. А что оно означает?» Наг молча смотрел на меня. По его взгляду было понятно?» что он не понимает, о чем идет речь, и я попыталась пояснить. Есть цветок, который называется лилией. У моего имени двойное значение, а у твоего... Что-то ты стала очень разговорчивой. Подозрительно. Неужели капсула так подействовала? Может, это вирус? Надо все проверить. нак быстро двинулся к столу, стоявшему в углу комнаты. Раздалось щелканье невидимых кнопок, и на стене внезапно вспыхнул яркий экран с какими-то темными пятнами, разбросанными в хаотичном порядке. Юстиниан задумчиво рассматривал этот непонятный для меня необычный рисунок, а потом, обернувшись, растерянно произнес. «Не понимаю. Все так, как и должно быть. Код прописался в твоем ДНК, организм перетерпел мутацию, но на твои эмоции... это повлиять так быстро не могло должно прийти понимание осознание а тут такие резкие перемены страх сменился любознательностью и интересом что-то пошло не так надо срочно провести дополнительные исследования мне нужно взять у тебя немного крови не бойся это будет не больно обещаю юнистиан быстро достал из ящика овальный темный футляр из которого он извлек какую-то длинную прозрачную тонкую трубку и двинулся ко мне. И тут мне вновь стало страшно. Я спрыгнула с кровати и отбежала в сторону со словами. «Ненавижу уколы!» «Поэтому это все-таки мой сон. И давай обойдемся без этой малоприятной процедуры. Я болтаю с тобой и не боюсь, потому что ты мне снишься. Знаешь, я, если честно, удивлена такому необычному сновидению, но мне так много хочется у тебя спросить. ты для меня как инопланетянин с другой планеты, с которым мне посчастливилось случайно встретиться. Это так удивительно!» Наг замер, потом отложил свой непонятный прибор на стол и как-то вкратчиво уточнил. «Значит, ты считаешь, что все происходящее — сон?» «Да», — уверенно кивнула я. «Хм, интересно. А можно спросить, почему ты так решила?» «Потому что ты — вымышленный персонаж из мифов», — усмехнулась я. «Нагов не существует. Даже не представляю, почему мне приснился такой странный сон. Вроде я не любительница мифологии». Внезапно я осеклась, потому что поймала взгляд Юнистиана, в котором увидела сочувствие и некую долю жалости. Продолжая смотреть на его лицо, осторожно спросила. «Это не сон?» «Расскажи, что ты помнишь?» Послышалась в ответ. Прижав руки к груди, я обратилась к своей памяти и сразу же поняла, что у меня напрочь отсутствуют воспоминания, и поэтому ошеломленно прошептала. «Я ничего не помню». «Посмотри на меня», — приказал Нак. В его голосе зазвучали металлические звенящие нотки, безумно пугающие. И я, помимо своей воли, подняла на него глаза. Наши взгляды встретились. Узкие зрачки стали расширяться, превращаясь в манящие искрящиеся озера. Послышалось шипение, от которого я постепенно впадала в непонятное состояние, похожее на транс. Омуты цвета плавленого серебра затягивали меня все больше. И в какой-то момент... перед моими глазами как калейдоскоп понеслись воспоминания с чего все началось маршрутка как всегда в это раннее время суток пришла к моей остановке жутко переполненной заскочив на последнюю ступеньку микроавтобуса я задержала дыхание мысленно чертыхнувшись в салоне витала непередаваемая амбре из кисло горького аромата пота чьей-то ядерной туалетной воды, мятного запаха зубной пасты или жевательной резинки. Дополнял все это великолепие табачный дым, который проникал в салон из кабинки водителя, смолящего дешевую сигарету, наплевав на закон о запрете курения в общественном месте. Радио в буквальном смысле этого слова надрывалось от очередного современного шлягера, на который никто не обращал внимания. даже сам шофер. Внезапно меня ощутимо толкнули в спину и раздался недовольный женский возглас. «Пододвиньтесь немного! Ехать всем нужно!» «Я на работу опаздываю!» А затем последовал очередной тычок. «Вы меня слышите?» «В принципе, в жизни я человек не скандальный. Стараюсь сглаживать конфликты и обходить острые углы. Но сейчас моему терпению пришел конец». На языке вертелось много едких фраз, но прежде чем я успела промолвить хоть слово, водитель рявкнул «Мест больше нет!» и нажал какую-то кнопку на панели. Тут же раздался возмущенный вопль несостоявшейся пассажирки, но автоматически закрывшаяся дверь приглушила ее брань в сторону шофера, который посмел ее не взять. В зеркале заднего вида я заметила, как гадко улыбнулся водитель. А затем он резко нажал на газ. Маршрутка рванула вперед, поднимая вверх брызги грязно-мутной лужи. Осень выдалась дождливой и холодной. Сентябрь только начался, а народ уже утеплился, достав из шкафов теплые куртки и шапки. Кто-то в салоне хихикнул, и стало понятно, скандалистке немало досталось, но мне ее было не жаль. Терпеть не могу хамов. считающих, что весь мир крутится исключительно вокруг них. Достав телефон, воткнула капельки наушников в уши и нажала на аудиоплеер. Тут же погрузившись в восхитительный мир музыки, ритма и движений. «У меня девять жизней, хоть в одной окажись и знаешь, что а остальные восемь мне не нужны». Тут же раздался завораживающий голос Лолиты. Не знаю почему, но мне нравились исключительно заводные танцевальные мелодии, от которых настроение автоматически взмывало вверх. Маршрутка с большой скоростью мчалась по улицам города вперед, а я задумалась о своей жизни, такой обычной, но в то же время такой удивительной. Я считаю, что мне повезло с самого рождения, вернее с того момента, как моя непутевая мамаша решила отказаться от младенца, совершенно ей ненужного. Ее соседка по палате, чей ребенок умер при родах, не смогла оставить несчастную крошку. Так я и попала в замечательную семью. Судьба подарила мне самых чудесных родителей на свете, которые, в свою очередь, подарили мне океан любви и безумно счастливое детство. У нас была прекрасная семья, в которой все уважали друг друга, относились с пониманием и терпением. Я очень любила родителей, но, к сожалению, отец, проработав много лет, еще в молодости, на тяжелом производстве, рано ушел из жизни, а за ним умерла и мама, тихо во сне, не потревожив меня ни единым звуком. Так я осталась совершенно одна на всем белом свете. Но к этому моменту мне посчастливилось окончить институт, и даже устроиться на работу по специальности. Я работала обыкновенным консультантом в шикарном магазине меховых изделий. Но на моей груди Бейджик гордо гласил «Менеджер по продажам». От родителей мне осталась квартира, так что крышей над головой я была обеспечена. У меня было много приятелей по работе. Я общалась с бывшими одноклассницами, но как-то так получалось, что близкими друзьями не обзавелась. Да и не нужны они мне были особо, потому что я не чувствовала себя одинокой. А вот личная жизнь у меня не сложилась. Мой первый парень, и он же первая любовь, сбежал очень быстро, без объяснения. Просто перестал звонить, писать, а однажды от него пришло короткое сообщение о том, что мы расстаемся. Будто я и сама об этом не догадалась. Следующий мой мужчина подло промолчал, что давным-давно женат. И когда совершенно случайно это выяснилось, я сама разорвала наши отношения. После этого, если честно, я отгородилась от мужского пола огромной невидимой стеной и старалась близко никого не подпускать. Знакомые постоянно говорили, что мне пора замуж, что я останусь старой девой. Но если честно, Во мне жила твердая уверенность, что когда-нибудь я обязательно обрету свое женское счастье. Внезапно маршрутка резко затормозила, и я оказалась прижата к двери, которая через секунду с трудом открылась. Выскочив на остановку, с жадностью глотнула свежего утреннего воздуха, пока часть людей покидала маршрутку. Дождавшись, когда выйдет последний человек, ловко заскочила самый первый в микроавтобус, И с явным облегчением плюхнулась на свободное место. Дальше мое путешествие прошло без приключений, не считая того, что водитель оказался настоящим лихачом и гнал так, что захватывало дух. Выйдя из маршрутки, я с облегчением вздохнула и посмотрела на часы. Удостоверившись, что до начала рабочего дня у меня есть время, спешно направилась к деловому центру, в котором располагалась туристическая фирма, мечты сбываются. Поднимаясь в лифте на пятнадцатый этаж, не могла сдержать довольную улыбку. Приближалось время отпуска, который впервые я решила провести не дома в слякотной погоде, а у теплого моря. На эту поездку я откладывала деньги с каждой зарплаты и уже предвкушала соленый аромат морского бриза, теплое солнце и несколько дней абсолютно беззаботной жизни. Прежде чем войти в офис, стянула с головы шапку, спрятав ее в сумку, и расстегнула куртку. Прогладив волосы цвета спелой вишни, решительно открыла дверь и моментально попала в небольшой офис, стены которого украшали яркие постеры с изображением моря, пальм, пирамид, Колизея и прочих архитектурных туристических мест. Добрый день. Чем могу помочь? Молодой темноволосый парень встретил меня очаровательной улыбкой. Он оказался единственным сотрудником в этой туристической фирме и сидел за столом в самом центре помещения. «Присаживайтесь. Где бы вы хотели провести отпуск?» Я опустилась в кресло, и прежде чем успела ответить на вопрос, мужчина затараторил «Могу предложить тур по восхитительной Праге? Или жаркие острова? Возможно, Париж? Или предпочитаете Испанию?» Вас интересует море или вы любите активный отдых? Прекрасно понимая, что этот поток из слов нужно как-то остановить, я поднялась и сделала вид, что собираюсь уходить. Вы куда? Молодой человек был искренне удивлен. И даже, как мне показалось, немного опешил. Мне порекомендовали ваше агентство мои знакомые и сказали, что здесь для меня подберут замечательный тур, от которого, я получу массу положительных эмоций. Но вы не дали произнести мне и слово, беседуя с самим собой. Мое свободное время небезгранично, и, наверное, мне нужно обратиться в другую туристическую фирму». Парень как-то смущенно улыбнулся, по-детски взлохматив темные кудри, признался. «Я в этом деле новичок, работаю самостоятельно лишь второй день. Простите, если утомил вас. Просто владелец». Настойчиво рекомендовал мне быть активным с клиентами. И, видимо, я переборщил. Присаживайтесь. Сейчас мы вам обязательно что-нибудь подберем. Почему-то мне стало жалко этого парня. Вспомнив свой первый рабочий день, который у каждого бывает нелегким, понимающе улыбнулась и вернулась в кресло. «Где бы вы хотели отдохнуть?» Вежливо поинтересовался мужчина. «Хочу к морю», — призналась я. «Сейчас что-нибудь посмотрим». Дальнейшие полчаса прошли в бесполезных поисках. То мне не нравился отель, то место, то цена путевки превышала все мои самые смелые ожидания. После долгого просматривания имеющихся предложений грустно вздохнула. «Наверное, не судьба. Приду к вам через годик». «Подождите, подождите», — остановил меня парень. уставившись на монитор компьютера. Я молча наблюдала за ним, мысленно уже прощаясь с морюшком, когда он воскликнул. «Вот! Горящая путевка в Черногорию. Все, как вы хотели. И цена очень даже заманчивая. Смотрите». «Черногория?» Удивленно воскликнула. «Еще не до конца веря в такое поразительное везение. Об отдыхе у приветливого Адриатического моря я и мечтать не могла». Его побережье обрамляли просто какие-то райские пейзажи. Крутые скалы, горы, покрытые лесами, кипарисовые апельсиновые рощи. Я много мечтала о Черногории, рассматривала волшебные фотографии, и вот теперь мне посчастливилось, и очень скоро я увижу все сама, своими глазами. Предложенный мне отель располагался в одном из самых красивых городов страны. Виды Бока-Каторского залива, окруженного горами, завораживали, и, подписав все необходимые бумаги, я без сожаления рассталась со своими сбережениями. Через некоторое время я безумно счастливая покинула офис агентства. По дороге мысленно пакую чемоданы, составила список необходимых вещей, которые нужно приобрести перед поездкой. И новый купальник был под номером один. Заеду в торговый центр после работы. «Думаю, в нём обязательно что-нибудь найдётся для меня», — подумала я и толкнула дверь магазина. Едва вошла в салон, мои коллеги, распивающие в подсобном помещении кофе перед началом работы. Не успев поздороваться, с интересом накинулись на меня с вопросами. «Ну как? Подобрала тур?» «Была в турагентстве?» «Да». Счастливо улыбнулась я. «Черногория. Десять дней и девять ночей. Полупансион». Скорее бы отпуск. Уже считаю денечки. Черногория? Протянула одна из моих коллег. А не боишься ехать одна? Все-таки чужая страна. А местные мужики любят наших девушек-туристок. Вот недавно читала, на каком-то курорте одну похитили полгода назад. Так до сих пор не нашли ни ее, ни тех мужиков, с которыми ее видели в последний раз. Прекрати, молочи, пуху. оборвала ее вторая. «Не пугай нашу Лилечку». «Видишь, как она счастлива?» «Кто предупрежден, тот вооружен», парировала первая девушка и выразительно посмотрела на меня. Но я действительно была безумно счастлива и ни в какие предрассудки не верила. Вот что может случиться на роскошном курорте в наше время, если вести себя достойно. Правильно, ничего. Уж в этом я не сомневалась. поэтому, улыбнувшись, отшутилась. Завидуй молча. А сейчас нам всем пора в торговый зал. Магазин вот-вот откроется. Девчонки расхохотались и отправились во главе со мной по своим рабочим местам. До заветного отпуска оставалось совсем немного времени.